Морза-бегич взмахнул руками, и мертвый повалился на круп коня. Ликующий Мещеряков закричал во всю глотку, «Наша взяла, ребята, бей супостатов!» А когда он поверг на наземь инукера, держащего зеленое знамя, и бросил к ногам своего коня, началась паника и всеобщее бегство ордынцев. Резко и победно со всех сторон заголосили русские трубы, забили барабаны, бросая сабли, копья, щиты, уцелевшие нукеры, охваченные ужасом, бросились к реке. Русские погнались следом, как борзые за стаи лисиц, безжалостно избивая бегущих, но переправляться через реку им не позволил призывный трубный рев. Никто не заметил, что наступил туманный, мглистый вечер. Весь противоположный берег утопал в плотном молочном облаке. Продолжать погоню было бессмысленно. Битва на воже была выиграна. Подняв вверх мечи и копья щиты, русские витязи потрясли окрестности мощным криком «Ура!». От громких возгласов всполошились вороны, поднялись в небо тревожно и испуганно карка. Сделав круг над всем полем брани, они опять опустились на вершины деревьев, уселись на ветви и терпеливо принялись ждать тишины. Глава пятьдесят седьмая. Туманное утро запоздало с рассветом, но когда развиднелось и можно было что-либо различить в полусотни шагов, русская конница, отдохнувшая в коротком сне, стремительно бросилась в погоню. Разведчики донесли, что лагерь ордынцами брошен, оставшиеся в живых бежали кто куда. На всем своем пути русские всадники видели следы поспешного панического бегства. Дорога была усеяна трупами нукеров, которые тяжело ранеными бежали с поля боя, но обессиленные падали, где придется, и умирали. Шатры, кибитки, телеги, арбы оставлены, награбленное добро валялось на земле в беспорядке и ни одной живой души. Стук лошадиных копыт далеко разносился в округе, но вот до ушей воинов донеслось приглушенное пение, из тумана стала возникать темная масса затем она обрела очертания это была большая толпа людей пение становилось внятным то был божественный псалом восхваляющий христа пели русские люди полоняники заметив своих полоняники закричали и заплакали в голос но ни один из воинов не остановил коня и не спешился Пленников успокоили, сказав, что сзади следует другой отряд, который и освободит их. Конница на рысях промчалась мимо. Обещанный отряд действительно скоро прибыл возглавляемый воеводой Петром Мещеряковым. Михаил Ознобишин, находившийся в отряде Мещерякова, вместе со всеми воинами, с нескрываемой радостью разрезал веревки, освобождал полонянников. Вдруг до слуха Михаила донеслось громкое «Аллилуйя!». Он прислушался, быстрым взглядом осмотрел толпу и приметил рослого полного мужчину, длинноволосого и бородатого, одетого в белую до колен грязную рубаху. Он протягивал связанные толстые руки одному воину, возглашая протяжно «Воинству русскому хвала!» «Да это же поп Савелий!» — промелькнуло у Михаила, и он кинулся с криком «Подожди!». Молодой воин изумленно обратился к Михаилу, придержал руку с ножом, а отстранил его, сам встал перед растригой, поглядел в его бородатое, оплывшее лицо. «Хочи, узнаешь ли?» Маленькие хитрые глазки въедливо оглядели Михаила. — Не узнаю, сердешный, — замотал Растрига косматой гривой. — Орда, Вельяминов, юрта заставкой ставкой. — Вспомини хорошенче, коренья злые для великого князя припасенные на дутловатом опухшем лице промелькнул страх губы задрожали пу путы еще милый широкий матерчатый пояс охватывал большой круглый живот папа савелия ознобишинощупал пояс и выхватил из под него небольшой мешочек а вот они корешки то крикнул он и бросил мешочек к подошедшему мещеряку Воевода ловко поймал его на лету, распутал завязки, поднес к лицу, поглядел и понюхал, и впрямь — корешки. — Ну, иуда! — прорычал медведем воевода и взмахнул кулаком, как бы собираясь ударить растригу, но ну, только потряс им перед вздернутым носом его. — Душу вытрясу, поганец, ешь меня кали! Господь с вами, а о чем вы, люди добрые? Начал взывать поп Савелий к собравшимся кругом мужикам и воинам. Его одернули. Хватит петь-то. Шагай. Поклеп, это правда, говорю. А те корешки вовсе не злые. От хвори припасенные. Вот те хрест. И он попробовал перекреститься связанными руками. Его увели. Недолго припирался поп Савелий, допрошенный с пристрастием в стане Дмитрия. Он сознался, что был подослан Мамаем и Вильяминовым отравить великого князя. На радостях с великой победы князь Дмитрий отнесся к попу Милостиво, оставил жить, но отправил в вечное заточение в монастырь на Белое озеро, чтобы усердной молитвой растрига поп смог спасти свою грешную душу, погрязшую в предательстве и злодействии. А опального боярина Ивана Вильяминова на следующее лето изловили в Серпухове, куда его послал Мамай для тайных переговоров с двоюродным братом великого князя Владимиром Андреевичем. Надежда эмира Мамая поссорить братьев и ослабить Москву не сбылась. Сын бывшего Тысяцкого – Боярин Иван Вильяминов был казнен в Москве на поганой луже. Конец книги. Февраль 2001 года читал Юрий заборовский